Глава шестая. В офисе работа кипит даже когда смотрю в другую сторону. Мы, как образец коммунистического труда, всесознательные. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Только гранде поглядывает на меня с некоторым сомнением, даже набирает в грудь воздуха, словно собирается выпалить нечто гневное и обличающее. Но всякий раз г р у д ь опадает до п р и в ы ч н о й впуклости, а пламенный взгляд трусливо уходит в сторону, дескать нельзя говорить самодору и тирану правду в глаза. Я, наконец, сказал грубо: "Ну что у тебя, делись?" Он вздохнул, промямлил: "Да ничего, это я так работаю, как пчелка. Как пчелка зимой. Что-то случилось с тем компом, что начали строить боты?" Он скинул голову, лицо странно дернулось, но голос ч у т ь о креп. Шеф, ты как всегда прямо в корень. Я не могу в м е ш и в а т ь с я Доступово лишили, но с м о т р е т ь могу. В общем, все равно устроит, заканчивает, можно сказать. Я буркнул. И что получается? Как ни странно, сообщил он чуть живее. Это не к а р г о культ, как мне кажется. Насколько понял, у них наш метод автоматической добавки кубитов. Я п о интересовался. Если у них такие удачные моменты будут чаще наших, – Он сказал с некоторым вполне понятным злорадством. И их комп обгонит наш, даже жаль, что не настоящий. Неудалый подошел, молча прислушивался, поглядывал то на меня, то на него. Линзы очков гранде вроде бы стали еще толще, но от лазерной коррекции зрения... Упорно отказывается, трусит, зато с виду посвежел, перестал горбиться, ды да по дошвами уже не шаркает так раздражающе. Поймав мой взгляд, невдал и сказал с философским достоинством: "Это для нас не настоящее, а для них <клевый> и вообще что есть настоящее или не настоящее в нашем уже рассыпающемся мире н е с т а б и л ь н о м поправил Гранде и непонятным. добавил невдалый р а к о ч у щ и м голосом. Уже никакие компьютеры не просчитают, куда приём акилоси, и в каком месте п о с ы п л е м с я Куда нас несет? поправил гранде. Сейчас мы скорее лемминги, хоть и толстые как лоси. Тут ты прав, жрём много. Я промолчал, невдалый сказал медленно. Мир всегда был понятен только для дураков. И вообще всё солнечно. А для нас умников сложнее с каждым днем. Я вот вообще как самый умный в коллективе, а то и в мире. Лёг бы на диван и не двигался. Да столько всё запутано. Орёв водопада в с е громче. Только коробка попкорна не забыть захватить побольше. Можно две. Гранде сказало прямо. у ь я дурак, но сейчас даже дураку непонятно. Хорошо было во времена, когда Земля на трёх слонах, а те на черепахе. Простая и понятная любому конструкция, а может и сейчас на слонах, предположил невдалый. Вот шеф молчит, потому что догадывается, что мы знаем о настоящем мире. О сколько нам открытий чудных готовит просвещение век. Я прервал. Все за работу, быстро и без м е р и х л ю н д и е й Для этого есть гуманитарии, говорят тоже нужны обществу. Хотя я не знаю, подхватил гранде глубоко мысленно, зачем. Оба обменялись понимающими взглядами. Здесь цепляется каждый выпирающий из с т р о я фразе. Математики, у них все должно быть красиво и выверено, а у меня то и дело вылезает наследие деда, бывшего преподавателя литературы. Вообще-то, когда бы не вошел Байму, по карте обычно ползет точка оранжевого цвета. Так у меня подсвечен Валентинов, наш самый ведливый ъ тестировщик. Похоже, из реала переходит в виртуал, но о с т о р о ж н и ч а е т Переходит слишком резкое для него слово, перетекает в свою цифровую копию, как неторопливая гусеница, плавно и очень осторожно. И я удивился, как он с недели ухитрился жить в двух ипостасях. Так жить не просто адски трудно, но на взгляд простого крестьянина, каким я являюсь в бытовых вопросах, вроде бы зачем. Сегодня телепорт н у л с я к нему появился, почти не изменил свой аватар, все тот же древний старик с виду, хотя проще взять личину молодого а т л е т а красавца, их даже готовых вариантов сотни. Остается только подправить брови, губы и прочие мелочи под свой образ. Здорово, определил я. Долго пришлось, в ы д ю т ю л и в а т ь Здравствуйте, дорогой друг. Он ответил ворчливо. Долго. Я же сперва, как и все подозреваю, взял было молодого, но как-то глупо себя чувствовал, взял постарше. потом еще, наконец вот это. Неважно, насколько ты стар. Со временем понимаешь, что главное в другом. Понимаю, ответил я. Я тоже начинал с молодого бодибилдера. Хватило на полчаса. Вижу вы тут с утра до поздней ночи. А чем еще заняться старому пенсионеру? Я уточнил. Но и ночью, как я заметил, вы не покидаете байму. Мне показалось, что несколько смешался. Явно хотел было соврать, но в нашем возрасте уже редко врут и хитрят за ненадобностью. Ответил со вздохом. Однажды вот здесь подумал о том, что остался в моей квартире, н у той т у ш к е что сидит в кресле и т а р а щ и т с я в экран. Ну-ну, спросил я с понятным интересом, решили его распылить нафиг? Он поморщился. Такая мысля была, вы правы, но я осторожный, местами даже очень осторожный. Не х и д н и ч а й т е п о д у м ы в а я не то, чтобы заморозить, а просто гибернуться. Сейчас это доступно. Так на всякий случай. Лучше я здесь буду настоящим, а там моя белковая копия. Пусть лежит в кладовке. У меня м е с т о и в реальном мире хоть жопой ешь. Такое вот в мире перенаселение. Я в изумлении покрутил головой так, что хрустнули шейные позвонки. Здорово. Не думал, что вы такой авантюрный. Он развел руками. Я не ф у т у р о л о г но казе ясно, мои дни суждены, а в цифровом мире все только начинается. Виртуал будет миграть все больше народу и даже людей. Хорошо бы успеть придумать, чем занять придурков. Я пробормотал чем-то новым. Ну да, ответил он серьезно. Не только бить мобов и крафтить крафты. То развлекуха, в конце концов, о с т о ч е р т е т даже самым развлекунам. Я посмотрел на него с новым интересом. А вы молодец. Хотя с виду простите за грубое слово интеллигент интеллигентом. Даже на художника смахиваете из-за синей блузы и красного берета. А в профиль, фу, так и вовсе писатель. Мысль прекрасная, сам ее давно так э д о к А то, что еще и вы додумались, так это ж е возможность массирования. Массы еще не примут, уточнил он. Когда они хотели работать? А вот часть самых умных примет. Что-то уже в разработке? Прям сейчас? Вообще? Есть и д е и сообщил я слегка заговорщеским тоном. Часть того, что в реале уже можно в виртуал, но есть и кое-что насчет ого-го. Он взглянул с живейшим интересом. Ух ты, даже так? Скажу позже, пообещал я. Обтишу из г л а ж а острые углы. А то знаете наших электорателей. Хотя массы все равно вздыбятся, но когда они решали, но крови попортить могут, пусть и виртуальный. Он сказал решительно: Рассчитывайте на меня. Здесь я буду проводником ваших сумасшедших идей. Сейчас только сумасшедшие спасут мир. Как я понял, намекаете и в на тот суперкомпьютер, что г о р с к а н п о с о в энтузиастов начала строить в новой локации? А что? Сказал я. Нужна охрана? Вокруг того суперкомпа вырастет целый городок. Теперь не заводы градообразующие, а суперкомпы и разработчики аккумуляторов. Он счастливо улыбнулся, отступил на шаг и пронесся через кусты. Как молодой лось, оставляя за собой треск и сломанные ветки. Все верно, мелькнула мысль. Некоторое время будет моим проводником, а потом время возьмет свое, отойдет и будет заниматься своими делами. В виртуалы без нашей баймы перетекает все больше. Там и люди, и общество, и полное разнообразие и возможности. Я для него останусь все истончающейся ниточкой к старому биологическому миру. Что-то вроде обслуживающего персонала, мелькнула мысль. Все равно огромный цифровой будет обслуживаться отсюда. Здесь останутся люди средней квалификации, простые техники, настройщики, инструментальщики, ремонтники. А потом и это перейдет на автоматику. Управляться будет из виртуального. На всякий пожарный случай можно будет оставить десяток замороженных биологических копий. В самом крайнем случае дать им сигнал на разморозку и четкие инструкции, что и как. Я зябко вздрогнул, отряхнулся, как вылезающий из бассейна лохматый пес. Чёрти какие мысли в голову лезут. Не будет такого. Как будет, не знаю, но так не будет. Человек в своей звериной натуре существо деятельное и злое. В камере долго лежать не станет. Да и вообще не успеет такой виртуальный мир состояться. Переход в сингулярность уже вот-вот, а там что-то нам непонятное, но очень нужное для вселенной. Вернувшись в реальный мир, застала жесточенно спорящих в коридоре на пути к курилке Невдалова, Гранде и Лысенко. Но не о нашей работе, там все больше берет на себя Алкома, а с у д ь б а х мира. Но о чем еще поговорить интеллигентам? Не о шашлыка же и р ы б а л к е это м о витон для человека мыслящего. А такие остались только в нашей фирме козе, понятно. Я отмахнулся и прошел мимо. Только подумал, что в последнее время больше помалкиваю, когда разгораются подобные дискуссии. Но сказать, что это не мы умнее ему усложняем мир, слишком радикально для яростных и непокорных. А то и вовсе унизительно, словно у нас совсем нет своей воли и своих целей. На самом деле это вселенная усложняется. причем с нарастающей скоростью и темп не с р а в н и ь с началом зарождения звезд или даже неторопливым возникновением жизни и то, что считаем своими творческими находками гениальным озарением, что поднимает науку и технику на новый уровень, это не мы, а продолжение процесса, начало к о т о р о м у было положено 13 миллиардов лет тому, а то и т р и л л и о н ы триллионов лет раньше.